«Прочитай вслух показания», — велел судья писцу. Староста передал бумагу в довелу, и она прижала к ней большой палец. Судья Ди объявил заседание закрытым. Глава двадцать четвертая. Судья Ди направляется на тайное свидание он поднимается на лекарский холм раздалис холопки сначала робкие потом всё сильнее и сильнее В коридоре Мажун дружески ударил Дзяудая по плечу, ему захотелось как-то выразить свою радость, и даже скептик дал ганью, весело смеялся, лишь судья был по-прежнему серьёзен и бесстрастен. Тяжёлый был день, сказал он, когда все они зашли в кабинет. Вы, ребята, можете идти отдыхать, а тебя, Мажон, я, к сожалению, отпустить не могу. Ты мне нужен. Я отдай и даогань слегка удивились, но виду не подали и ушли. Судья Ди взял со стола письмо, которое писал в префектуру, разорвал его и выбросил клочки в огонь. Он молча наблюдал за тем, как горит бумага, и, когда от письма осталась лишь зола, повернулся к Мажуну. «Мажун, переоденься в охотничий костюм, потом спускайся во двор. Я уже велел приготовить двух лошадей». Окончательно сбитый с толку Мажун хотел бы спросить, что всё это значит, но по взгляду судьи понял, что вопросов сейчас лучше не задавать и молча вышел. Во дворе судья Див взглянул на небо, густо затянутое облаками, и сказал: "Лучше поспешить. Скоро начнёт темнеть. Они выехали через задние ворота и направились по главной улице, причём судья специально закутал лицо платком, так что видны были одни глаза. Несмотря на холодную погоду, на улице было многолюдно. Вокруг лавочек, лотков и магазинчиков толпились люди, оживлённо обсуждая последнее заседание суда. На двух всадниках в капюшонах никто не обращал никакого внимания. У городских ворот судья Ди остановился и рукояткой кнута постучал в дверь сторожевого помещения. Навстречу ему вышел стражник, и судья попросил у него фонарик из промасленной бумаги. Выехав за ворота, судья свернул налево. Снегопада больше не было, но небо стало постепенно темнеть. Далеко мы едем, Ваша честь, встревоженно спросил Мажун. Как бы не заблудиться тут среди холмов? Не заблудимся, я знаю дорогу, коротко ответил судья. Уже недалеко, Мажун узнал эту дорогу. Она вела на кладбище. У самой ограды судья перешёл на шаг, и сейчас он медленно ехал мимо тёмных могил, миновав раскопанную могилу Люмина, он направился в самый дальний угол кладбища и там спешился. Мажун последовал его примеру, и они вместе пошли дальше. Судья вглядывался в имена, начертанные на могильных камнях и что-то бормотал себе под нос. У одной из могил он остановился. Он нагнулся и протёр руковом плету. Из-под снега появилась надгробная надпись, гласившая, что здесь похоронен некто Да ван. Помоги мне раскопать могилу, сказал судья. Там в седельной сумке есть две лопаты. Они вместе очистили могильную плиту от слоя снега и дёрна, но сдвинуть её оказалось непросто. К тому времени, как плита начала поддаваться, уже стемнело, и даже луны не было видно из-под облаков. Несмотря на холод, судья Ди сильно вспотел, но вот, наконец, плиту отодвинули, и, взяв из рук мажу на фонарь, судья ступил вниз, в саму могилу. Три гроба стояли внутри». Невольно понизив голос до шёпота, судья велел мажону держать фонарь над могилой, а сам достал из-под одежды резец и, пользуясь лопатой как молотком, стал открывать крышку одного из гробов. "Зайди с той стороны", прошептал судья. Мажун по-прежнему, ничего не понимая, спустился в могилу, просунул лопату между гробом и крышкой, чтобы помочь снять ее. Осквернение могилы! Что происходит? В голове Мажуна вертелись беспорядочные мысли, и хотя внутри могилы было не так холодно, а он силой налегал на лопату... его било дрожь мажон не мог бы сказать сколько времени они провозились с гробом но когда крышка в конце концов поддалась он почувствовал дикую боль в спине крышку подняли с трудом такая она была тяжёлая брось прямо на землю пропыхтел судья ди и крышку с грохотом опустили Судья Ди закрыл лицо платком.